На этот вопрос миссис Дейл не могла дать определенного ответа. В с е з а н е й чувствовалось смутное стремление к чему-то и м е в ш е м у очень мало общего с развлечениями так называемого высшего общества. Ее несколько не интересовали молодые люди и девушки, с которыми она встречалась. Она любила ездить в гости.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 Какими мотивами Та руководствуется в с в о е м о т н о ш е н и и к ней? Если строго разобраться, то Сюзанна была о д а р е н н е е матери, но ее способности были и н о г о с в о й с т в а Ей не хватало еще уравновешенности и широкого у м с т в е н н о г о кругозора, но зато ее поэтическая натура сильнее откликалась на все окружающее. Осуждения говорили о богатой фантазии и тонком своеобразии вкуса. Свои собственные волнующие красоты Сюзанна не замечала или не хотела замечать. Она знала, что х о р о ш а собой, что мужчины теряют голову из-за нее, но это ее почти не трогало. о х о т а им так глупо себя вести, думала она.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 Когда каждая встреча приносила столько света и радости, а потом ю д ж и н а м у ч и л вопрос, как быть дальше. После того памятного вечера перед ним стала во весь рост проблема всей его жизни. Он был женат и занимал значительное положение в обществе, более значительное, чем когда-либо. Он был тесно связан с Колфаксом, так тесно, что боялся его, ибо Колфакс, хотя и позволял себе шалости на стороне, как это было известно Юджину, тем не менее строго придерживался условности. Он не допускал даже мысли, что подобные интрижки могут хоть в какой-то степени отразиться на его семейной жизни. Уинфилд.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 и у д о в л е т в о р я л а бы томившую его тоску почему-то новому прекрасному по женщине, в которой сочетались бы друг и в о з л ю б л е н н а я то после встречи с Сюзаной он утратил всякий интерес к подобным вещам. Ему хотелось так изменить, переделать свою жизнь, чтобы иметь подле себя Сюзану, одну лишь Сюзанну.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 ю д ж и н у удалось провести с с ю з а н ы весь день. Это произошло наполовину случайно, наполовину по безмолвному соглашению, так как если повод для их свидания возник случайно, то оба постарались воспользоваться случаем и сделали это молча, не договариваясь почти бессознательно. Если в их так сильно не тянуло друг к другу, ничего бы не было.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 не было ничего предосудительного. Они сели в поезд и немного спустя ч у т и л и с ь в другом мире на террасе гостиницы, выходившей на набережную. во дворе гостиницы стояло множество машин, в которых приехали такие же, как ю р ж и н Сюзанны, любители поразвлечься. Перед гостиницей раскинулась огромная лужайка, на которой высились качели под полосатыми красно з е л е н о голубыми тентами, а вдали виднелась пристань, где стояли на я к о р е маленькие белые катера. Море было гладкое, как зеркало. В отдалении проходили гигантские проходы, за которыми тянулись пушистые султаны дыма. Солнце ярко пылало, но на террасе, где официанты разносили напитки и всевозможные блюда, было прохладно.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 1795-1821. Конец примечания. Да. Помните эти строки? Прекрасный юноша, зачем бежишь? Да, да, чувством откликнулась она. Любовник пламенный, в отчет в ы и порывы. Она н е д о с т и ж и м а хоть близка, но тем утешься.